В том смысле, что мы, считая себя реально существующими людьми, также не можем предъявить полновесных доказательств того, что не являемся виртуальными существами, обитающими в мире, созданном компьютером более высокого порядка, нежели те, с которыми имеем дело сами. «Вы думаете, этого не знал?» — усмехнулся, не поднимая головы Дугин. «Я потому и использовал виртуального двойника, что понимал, иначе до информационных систем Локуса не добраться». Кийск запрокинул голову назад и, стиснув зубы, вперил взгляд в светящийся потолок. Ему стоило немалых сил сдержаться и не заорать на Дугина. Хотя с еще большим удовольствием он въехал бы ему по роже. Да так, чтобы кровь и сопли размазались по всему лицу. И он ведь еще мнит себя великим ученым. Лезет со своим научным интересом словно в собственный карман, туда, где даже дышать следует с осторожностью и опаской. Ученый, мать дому твоему! Переждав вспышку гнева, Киск посмотрел на Дугина. «Как долго продержалась ваша связь с двойником?» — спросил он. «Передача информации продолжалась несколько часов», — ответил Дугин. «Это был тот самый блок, в котором вы ничего не поняли?» — уточнил Киск. «Именно так», — кивнул Дугин. Киск безнадежно махнул рукой. «Можете об этом забыть. В том послании, что вы получили, не содержалось ни капли смысла». «Почему вы так думаете?» — не смог скрыть своего удивления Дугин. Не менее удивленно, правда, ничего при этом не сказав, посмотрел на Кийска и Майский. «Я не думаю», — саркастически усмехнулся Кийск. «Я в этом уверен. В отличие от вас, я знаю, что представляет собой информационная система Локуса Лабиринта. Это целый мир, мало чем отличающийся от реального, который к тому же может подарить своим обитателям иллюзию бессмертия. «Вот теперь-то, Нестер...» — киськ наклонился в сторону и, вытянув руку, похлопал по предплечью Леру. «Теперь-то мы добрались до подлинной причины происходящего». «Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду, Ива», — едва заметно кивнул Леру. «А зато я, черт возьми, ничего не понимаю», — возмущенно воскликнул Майский. «Ваш друг...» киск указал на Дугина, запустил в локус своего виртуального двойника, который, оказавшись на свободе, загрузил своего хозяина ворохом абсолютно бессмысленной информации, обеспечив ему работу на несколько часов. А сам в это время разобрался с ситуацией, в которой оказался и предпринял все необходимые действия, чтобы устранить опасность возвращения в Матрицу. «Но мой виртуальный двойник был уверен, что именно он и является прототипом», — попытался возразить Дугин. «Вам виднее, что происходило в голове вашего двойника», — ответил Кийск. «Думаю, что на его месте вы поступили бы точно так же. Быть может, перспектива возвращения в Матрицу представляется ему чем-то вроде смерти, которой, если постараться, можно избежать». Дугин в задумчивости прикусил нижнюю губу. «Нет», — медленно покачал головой он. это «Этоти просто отключил меня, как компьютер, который в данный момент ему не нужен». «И, продолжая аналогию, можно сказать, что теперь мы оказались в подобии информационной матрицы, законсервированной для длительного хранения», — добавил Леру. «Бред какой-то!» — шепотом никому не обращаясь, просто размышляя вслух, произнес Майский и, недоумевающе пожав плечами, еще раз повторил «бред». Я так полагаю, что виртуальному двойнику Дугина удалось добраться до кластеров Локуса, в которых осуществляется контроль за историческим процессом, протекающим на Земле. И он принялся наводить там свой порядок. Вы хотите сказать, что лабиринт может оказывать воздействие на прошлое? Не смог скрыть своего удивления, густо замешанного на скептицизме Майский. Если бы только на прошлое, невесело усмехнулся Киск. Последнее время я вообще начал сомневаться, можно ли обнаружить во Вселенной хоть какой-нибудь процесс, протекающий без участия лабиринта. И при этом он не может справиться с информационным вирусом, каковым, по сути, является виртуальный двойник Дугина. «Я полагаю, что лабиринт, как любая другая сложная самоорганизующая система, не имеет возможности самостоятельно корректировать свои внутренние программы», — ответил на вопрос Майского Леру. Подобное самоуправство могло бы закончиться не менее трагично, чем попытка человека, пусть даже обладающего обширными медицинскими познаниями, самостоятельно удалить себе аппендикс. Лабиринт постарался надежно прикрыть вход, ведущий в него, — продолжил Кийск. Для этого он накрыл его казарменным корпусом, заменив предварительно весь личный состав на двойников. А в задачу двойников Дугина и Майского входило восстановление нарушенного порядка в локусе. По-видимому, лабиринт полагает, что тот, кто заварил всю эту кашу, сумеет вернуть все на свои места. Но, судя по всему, двойники с поставленной перед ними задачей не справились. Я думаю, что им даже не удалось проникнуть во внутреннюю систему локусы «Выходит, что для того, чтобы вернуть все к исходному положению, требуется удалить информационного двойника Дугина из внутренней системы Локуса?» — спросил молчавший все это время Центурион Плафт. Кийск не без удивления посмотрел на римлянина. Признаться, он полагал, что Центурион вообще не понимает, о чем идет речь. «Если мы уберем из локуса виртуального двойника Дугина, то, полагаю, это позволит лабиринту восстановить привычный нам ход исторического процесса на Земле», — ответил на вопрос римлянина, который в не меньшей степени интересовал и всех остальных Кийск. Что произойдет с нами со всеми теми, кто оказался в багровом мире, я предсказывать не берусь. Человек-ящер, прозванный Золотком, что-то коротко прошипел. Из клипса, висевшей на его медальоне, не раздалось ни единого звука. Наклонив голову, Золотко посмотрел на активный блок электронного переводчика, пару раз стукнул по нему пальцем, после чего повторил свое негромкое шипение. Клипсодинамик ответила продолжительным мычанием. Должно быть, Золотко решил, что речь его переведена верно. Он поднял обе руки вверх и тут же опустил их. Что он сказал? Поинтересовался у Леру Кийск. Секундочку. Леру принялся что-то быстро выстукивать на клавишах анализатора. Готово, сообщил он спустя полминуты. Золотко сказал, мы готовы. Кийск хмыкнул и оценивающе посмотрел на человека-ящера. Они принадлежали к видам, которые были конкурентами в процессе эволюционного развития. Господство одного из них с тупой определенностью, с которой невозможно было поспорить, означало гибель другого. И тем не менее Золотко предлагал общими усилиями попытаться восстановить нарушенный порядок вещей. Каждый из них считал свой вариант истории доминирующим. Так и должно быть. Но уж что получится в итоге, о том нечего было загадывать. Получиться могло все что угодно, если вообще вся эта затея не обернется пшиком. Центурион сервий плав, чуть наклонил голову к плечу и, приподняв руку как-то очень уж по-простому, по-современному, что ли, почесал макушку согнутым средним пальцем, после чего спросил. — Так, с чего начнем?